Часть вторая. Я не хочу умирать. Глава 17: Покорный. Альдебаран часто бывал в главном анимируме Кальциона. Он находился не так уж далеко от ратуши и уж точно был больше нее, хоть и менее примечателен снаружи. Чего нельзя сказать о его внутреннем убранстве. Откуда-то лилось то ли пение, то ли перезвон, понять решительно сложно. Весь этот тягучий мрак прокрадывался в душу Альдебарана, навевал тяжелые мысли. Затерявшись среди каменных колонн и фиолетовых свечей, он направился в самый дальний зал. Здесь почти никогда не встречалось иных душ. Всех манил к себе большой и роскошный алтарь памяти, Подлинное искусство, одним своим видом вызывающее благоговение. Но Альдебаран любил уединение. Он миновал ряды скамей, осмотрел далекие своды космоса и только затем присел рядом с горой спокойных лиц, малым алтарем памяти. Ему часто приходилось к ним обращаться, при сомневании отца, матери, брата, друзей. А после гибели Антареса Альдебаран стал приходить в это место в попытках уловить присутствие почившего товарища. Он искал его лик в каменных чертах алтаря. Хоть в одной, хоть раз. Услышать бы хоть одно слово. Альдебарану не хватало тех старых времен и затяжных бесед, советов, шуток. Не стало рядом друга, товарищей, брата, семьи. Сам свет медленно погружался во мрак. Альдебарану пришлось в одиночку идти вперед. Но сколько же раз он обращался к Антарусу здесь среди тумана и сладковатого запаха свечей и сосчитать невозможно. В смерти верховного не было сомнений, и все же Альдебаран обращался к нему, искренне желая верить, что по ту сторону жизни найдется путь, который доставит послание, хотя бы единожды из миллиона раз. И вот теперь Антара смог оказаться жив. Альдебаран закрыл глаза. Когда-то давно, еще до зеленого мора, апофеозной алой и слепой войны. До кризиса приземленных все казалось намного проще. Альдебаран никогда не понимал, как Антарес умудрялся находить жизненные сложности даже в юном возрасте. На Ларкасе, одной из родовых планет Генума Белзирак, стояло теплое утро. Два светила горели в небе. Ветер колыхал серую траву, срывая с кустов блестящие цветы, разнося их по полю и склону, на котором Альдебаран и его младший брат частенько проводили время. В этом месте не было ничего особенного, но отсюда можно было легко увидеть все вокруг на многие километры. Вдали покачивался шепчущий лес. Чуть в стороне послось стадо огромных заросших черной шерстью животных. Гудящих, как насекомые, которых братья нарекли короедами за их пристрастие в еде. А возле лиловой каменной гряды высился дом, помимо которого Альдебаран практически ничего и не знал. Родители в этих краях появлялись редко, А придя, баловали детей разговорами, подарками, похвалами. Потом они снова исчезали, почти никогда не связываясь с ними во время разлуки. Так что Альдебаран и его брат были предоставлены сами себе, под чутким надзором целого взвода нанятых наблюдателей и учителей. Да, совсем без внимания их оставить не могли. Обоим не было еще и половины Генезиса, совсем юнцы. Любопытные, боевые, ищущие проблемы на выделенной им планете. Они фехтовали привычное для них занятие. Альдебаран был выше и сильнее младшего брата, но все равно умудрялся проигрывать хитрому и юркому гаду. Тот счастливо скалился, метался синей вспышкой, наносил шквалы ударов раз за разом. А в стороне на траве лежал их друг Антарес. Раскинув руки, этот тонкий мальчишка безучастно смотрел в небо, будто пытался найти там знак или ответ. От одного только вида Антареса на душе у Альдебарана оседал толстый слой тоски. Он отвлекся и пропустил болезненный удар в плечо. «Баш, больно!» Злобно выругался Альдебаран, хватаясь за ушибленное место. «А ты больше глазами хлопай, может, хоть ресницами отобьёшь!» усмехнулся брат. «Даже они попрямее твоих рук!» Альдебаран с рывком бросился на него и повалил на землю. Началась возня, которая и так завершала почти каждую их тренировку на мечах. Это продолжалось до тех пор, пока каждый не получал по одному заметному синяку. Все равно они не могли использовать что-то сильнее кулаков или серебра. Светозарный огонь пока не проявился ни у одного из них. А у Антараса тем более. Ты вообще собираешься хоть раз взять в руки меч? кисло поинтересовался младший брат, подползая к Антарусу после драки. Антарас смиренно вздохнул. Какая разница? Яронис все равно не хочет, чтобы я шел в армию. Ну да, опять слушаешься этого ворчливого ублюдка! Он тебе даже не отец! Он мой последний родственник. Я должен. Альдебаран присел рядом с ними. Он не понимал печали, которая накатывала на Антареса при упоминании родителей. Их у него не было. Только кровные узы с унылым, но довольно могущественным Яронисом пронзающим. Тот был опекуном Антареса и одним из главных стратегов под началом одиннадцатого паладина. На мальчишку влияние Ярониса оказывало не самый положительный эффект. «И что он от тебя хочет?» — нахмурился Альдебаран. — Думает отправить манипуляторы? разведчики? Летописцы? Или в Ванимерум решил сослать? Учитывая, кем был твой отец? — Да темный его знает, — буркнул Антарес, поморщившись. Яронис просто дал понять, что мне нельзя на постоянную службу в армию, только если магистрат сделает общий призыв для защиты родной префектуры. Велел лишь пройти рекрутство, как все квилибрумы, а дальше скрыться. Яронис говорит, что я слаб. Опозорю память Генума. Раз родители не успели одарить светом, то я навсегда таким останусь. Я не могу сражаться, как вы. Он сказал, что лучше мне затеряться среди анимусов. Потерять все остатки силы и никого не позорить. И разговор на этом оборвал. «Вот жучина!» — отозвался брат. Альдебаран вздохнул. Иоронис уже давно спихнул Антариса на Арктура. Да тот был не против. Белзирак и Анимера дружили целыми эпохами. Даже эрами. К тому же, раз здесь уже имелись два ребенка, почему бы не оставить и третьего их ровесника? Троица провела много времени вместе в перепалках, обучении, безуспешных попытках ускользнуть с Ларкаса. Они расставались лишь в краткие периоды, когда Арктур решал показать сыновей на мероприятиях, навестить с ними других членов генума или сводить их на важные собрания вроде военных парадов, судов, открытых казней в столицах префектур или празднество сангвисиды рода. Иногда я Аронис сам зачем-то забирал Антареса, а потом все вновь возвращались сюда. Альдебаран уже прикипел к антарусу как к родному, словно у него было два брата. Никого, кроме этих двоих, у него и не имелось. «А о чем ты мечтаешь?» — спросил однажды альдебарану у Антареса. Тот перевел на него прямой потухший взор. В животе у Альдебарана похолодело. «Хочу найти свое место» тихо ответил Антарес. И он его искал. Как казалось Альдебарану, всю жизнь до самой битвы за Люксорус. Альдебаран наблюдал, как вскоре после того разговора внутри Антараса словно что-то сломалось, и он стал усердно и рьяно заниматься военной наукой. Даже уговорил Емеру дать ему уроки. Альдебаран страшно заревновал. Он никогда не думал, что мать, служившая тогда еще младшим опционом в Центурии, согласится на такое, потому и не просил сам. Потом было рекрутство, за ним армия. Они втроем оказались на контракте у зерброга. И там Антарес выглядел еще более потерянным, точно скитающийся камешек в бездонном космосе. Из-за своего происхождения Антарес имел мало сил и способностей, но он пытался компенсировать явную духовную слабость огромными успехами в тактическом деле. Под руководством зерброга Прожигающего он нашел им применение. Главнокомандующий выжимал эфиры из своих подчиненных до последней капли. Под его руководством приходилось тяжко. Даже Альдебаран с трудом выносил постоянные битвы и походы под началом зерброга. О некоторых ему до сих пор было страшно вспоминать. А на Антаросе вообще не оставалось живого места. Он отстал от других по спектру. Его силы не развивались в сторону белого цвета. Многие говорили Антаросу остановиться, бросить армию, особенно после второго возвращения из Сомниума. К тому моменту Альдебаран еще ни разу не терял свое тело, а его товарищ, который и без того не был способен толком владеть светозарным огнем, вполне мог не вернуться после третьей смерти. Глубоко в мыслях Альдебаран с горечью признавал, я аронис прав, Антарусу не было места в армии, но он двигался вперед с таким необъяснимым упорством, вопреки всей логике и фактам, что нельзя было им не восхищаться. В итоге все они застряли там на долгие генезисы, оставившие глубокие рытвины шрамов в душе каждого. Подлинно серое, мерзкое время. А затем, после одного похода, без всякой логики, объяснения причины, повода Антарас стал стремительно набирать силу. И никто не мог тогда даже примерно предугадать, насколько огромной и ужасающей она будет. «Рад, что ты откликнулся!» Донесся со стороны довольный голос. Альдебаран медленно обернулся к отцу, вставая. Что такого важного могло произойти, что ты потребовал немедленной встречи со мной? Да, чистые пустяки на самом деле, не волнуйся. Отмахнулся Арктур. Из-за пустяков ты решил оторвать меня от работы? Скрипнул зубами Альдебаран. Особенно после того, что произошло в Люксорусе. Сдался тебе этот Люксорус? Но ты прав. Честно говоря, у меня к тебе дел нет. Но они есть у души, навстречу с которой ты бы не согласился. По своей глупости и недальновидности. По спине Барана пробежал неприятный колющий холодок. Он прищурился и вместо вопроса просто уставился в проход, уже догадываясь, кого принесла ему судьба. Вначале появились стражники. В одинаковых серебряных латах, лишенные всякой индивидуальности. Их руки лежали на эфесах увесистых клинков. Багровые плащи тяжело волочились следом словно годы и поступки, о которых сожалеешь. Они встали возле стен. Лица скрыты шлемами. И лишь глаза. Все до одного, стянутые белой дымкой, слепо смотрели перед собой. Альдебаран с трудом сохранял ровное дыхание при виде их тупых взоров. Сколько раз за свою жизнь он вздрагивал, представляя, что оказался среди них, лишённых личности и воли. Всех этих бедолаг заставили поклясться своей душой. Ровно так же, как поклялся Альдебаран перед Бетельгейзе. И так же, как он клялся сотни раз задолго до. И его когда-то, и этих стражников заставляли это делать. Но Альдебарану всегда везло быть в отрядах, которые выполняли свои обещания перед Доминумом. Душой которой они клялись. А если задание провалено, то дальше несколько путей. Либо Обливион, либо твой Доминум смилуется и будет держать тебя при себе. Был и третий путь. Полное подчинение, подобное Обливиону. Разницы между этими двумя исходами Альдебаран не видел, зато Зербрак прекрасно ее разбирал, раз за разом заставляя своих подчиненных клясться ему в беспрекословной верности и вешая тонны ответственности на их души. Под страхом подобной судьбы солдаты делали все возможное ради выполнения приказа. Когда Зербрак показался в небольшой зале и встал рядом с радостно ухмыляющимся Арктуром, Альдебарану почудилось, что тот неподъемный груз, который он вешал на свою душу по приказу полководца, вновь с небывалой силой потянул его вниз, в самую темноту. «Сколько генезисов, Альдебаран!» С хрипотцой произнес Зербрак, сложив руки за спиной под сохранностью накидки. И все эти генезисы рассыпались для Альдебарана пеплом. Казалось, перед командиром он снова стал молодым рекрутом, совсем юный, неподготовленный, боящийся сказать лишнего. «Зачем вы здесь?» Альдебаран с трудом узнал свой голос. «Луд Зербрак оказывает тебе великую честь!» воодушевился Арктур, показывая на своего спутника. «Он считает, что именно ты можешь ему помочь!» «Альдебаран, надеюсь, ты понимаешь, как нам необходимо оставаться на хорошем счету у магистрата!» Зербра коротко кивнул. «Особенно после того, как ваш младший сын запятнал имя Белзирака. Арктур вздохнул точно. Его лично обвинили в страшных деяниях. «Луц, вы же знаете, что мы не имели понятия о происходящем. А если бы имели, то немедля сдали бы всех и каждого. Имя этого предателя навсегда стерто из нашего генума. Он больше никоим образом к нам не относится. Разорение того гниющего гнезда порока было вашим триумфом. Но ведь именно Альдебаран подсказал вам о седьмом Элизиуме» разоблачив тем самым всех предателей. Вы можете ему доверять, как и мне». Альдебарана обдала жаром при виде того, как его гордый отец заискивающе общается с этим выродком Обливиона, как поносит своего собственного сына, а в любое другое время и вовсе отрицает его существование. От Альдебарана также не укрылось и то, как Зерброк еле заметно поморщился. «Да, подсказал мне». Ущемленная гордость. Продолжая вглядываться в бывшего командира, в его стройный острый образ, жестокие черты, он вдруг присмотрелся к тяжело опущенным векам и обомлел. В то самое мгновение исчезли пугающие образы, древние, точно высохшие океаны забытых планет. Альдебаран перестал видеть в нем непостижимую силу, душу, величие, которое нельзя оспаривать. Он вспомнил кровь на снегу. Разможжённые тела под обломками развалившейся скалы. Виделось, как его отряд шел на смерть, о том не зная. Души, поглощённые обливионом. Малая кровь против Великой Победы. Кому какая разница, если тёмные разгромлены? Для Зербрага подчинённые лишь инструменты. «Тебя здесь нет», — холодно пророкотал Альдебаран, беря себя в руки. «Ты даже не соизволил явиться сюда лично, хотя чего-то от меня хочешь». Зербрак, наконец, поднял на него глаза, накутанные фиолетовым сиянием. Вся стража лишь фарс. Их командир находился далеко отсюда. Здесь же стояла его имага. Телесный образ, действующий практически самостоятельно, наделенный волей оригинала. Живой, пока тот ему нужен. И как только Альдебаран сразу не заметил отсутствия отражений. Зербрак же натянул губы в подобии улыбки. Кислой похвалы сообразительности. Я не волен растрачивать свое время, особенно сейчас. От меня слишком много требует статус Верховного. Ты еще не стал им, а я в таком случае не обязан тратить свое время на пустой треп. Альдебаран резким движением отбросил полы накидки, направившись к выходу. Мне с вами не о чем говорить. Два стражника немедленно преградили ему путь. Выглядело забавно, оба были ниже Альдебарана на полторы головы. Звезду охватила такая злоба, что он не сдержался и применил способности генума, обратив их на одного из эквилибрумов. Альдебарану требовался лишь зрительный контакт для использования дара. Стражник слегка вздрогнул, но выражение его лица не переменилось, даже когда из носа брызнула кровь. У него не было воли, как и духовной защиты. Легкая мишень, разрушение чужой оболочки. За это генум Белзирак всегда ценился магистратом. «Да что ты себе позволяешь?» рассердился Арктур. И все-таки ты меня выслушаешь? – громко сказал Зербрак. Оставалось лишь гадать, что это – настойчивая просьба или приказ. Альдебаран ожесточенно обернулся, глядя, как тот подходит к алтарю. Мы с тобой расстались не в добрых отношениях, – продолжал он. Прискорбно. Ты был одним из лучших в моем первом легионе. Жаль, что его расформировали из-за моего долгого сомнения. Придется начинать сбор снова. «Если ты решил вновь включить меня в свой...» «Вовсе нет!» Сухо и быстро отрезал Зерброк, словно прихлопнув насекомое. «Ты уже давно перерос простое подчинение. Не все способны миновать этот этап. Многим словно судьбой уготовано оставаться на службе, выполнять приказы. Это дает им смысл к существованию». «Ты что, собрался решать, что есть смысл жизни?» Альдебаран ушам не поверил. Для него это звучало как порицание с самой Вселенной. Он угрожающе подступился к Зербрагу. «Да кто ты такой?» «Я тот, кто хочет напомнить Бительгейзе, что ей лучше не пересекать грань». Альдебаран стиснул челюсти. Зербраг в это время лениво косился на фиолетовые свечи. «Она слишком серьезно восприняла свое поражение. Не спорю, у нее есть таланты, которые даже смогут раскрыться со временем». Но сейчас ее правление может навредить, а особенно попытки завладеть титулом Верховной. Я не могу позволить ей завести нас во тьму. Надеюсь, что ты понимаешь, я делаю это во благо. Альдебаран сердито затряс головой. Так это ты во благо устроил те бунты против Оттаны Устремленной, когда вернулся из Сомниума. Ради света ты ушел в скитание. Да открой, наконец, глаза! Озлобившись, всплеснул руками Арктур. Как и всегда даже, при самых малых склоках, в его зрачках вспыхнул огонь. Сербрак единственный паладин, который столько знает о темных! Он найдет Алароним и приведет нас в новую эру! И этого твоя Бетельгейза сделать никогда не сможет! У нее нет плана на будущее! Она не знает, что будет делать с армией! Даже если ее советников станет в 10 раз больше, это не ваши старые тренировки!» И тут неуместна поддержка ради дружбы. Очнись! Здесь решается судьба света! Ты надумал его погубить?» Альдебаран чувствовал, как гудит воздух. Что-то толкало его в живот и грудь под яростным взглядом Арктура. Это напряжение. Каким бы болезненным оно могло быть, не научись Альдебаран его отражать. Казалось, еще немного, и вокруг глаз Арктура вспыхнут вены. Но Зербрак отстранил его рукой, приказывая успокоиться. «Это лишнее», — тихо и строго произнес он. «Я не собираюсь оправдываться ни перед кем. Все, что я делал, во благо света, и лишь вселенная будет мне судьей. Но скажи, Альдебаран, будешь ли ты сам себя судить, если с Биттельгейзой что-то произойдет?» «Ты ей угрожаешь?» — ощетинился Альдебаран. «Я лишь предупреждаю», — пожал плечами Зерброк. «Она затеяла какую-то игру» и ты к ней близок, как никто. Я знаю, что вы встречались, она тебе доверяет. Что бы там ни было, я не хочу ни навредить Бетельгейзе, ни позволить другим навредить ей. Мне думается, что в своей слепой ярости ко мне и к потере титула Верховной она способна потревожить силы, которых не понимает. Альдебаран напрягся сильнее, в ледяном молчании наблюдая, как Зербрак пальцами гасят свечи. А что, если ей не удастся выполнить свои планы? но темные уже среагируют, как и всегда. И угадай, кто попадет под удар?» — говорил он, уничтожая новые огоньки. «Ей хочется возродить прошлое, но прошлое мертво. Не обманывай ни себя, ни ее, Альдебаран. Смотри в глаза будущему и правде». «Она выставит тебя на посмешище!» — добавил Арктур, мрачно взирая на сына из-под густых бровей. «Одно нелепое заявление, и ее перестанут воспринимать всерьез». «Бестолковая звезда, которая хватается за эфемерные образы, только бы привлечь к себе внимание!» «Что бы там ни было, Альдебаран!» Зарбрак подошел почти вплотную, гордо вскинув подбородок. «Я не призываю тебя работать на моей стороне. Все уже решено. Смирись. Но позаботься о ней. Проследи, чтобы Бетельгейза не пострадала, физически или репутационно. Ни одну ошибку в данной ситуации ей не простят а ее силы еще пригодятся армии. Я всегда различаю самородки. Альдебаран потупил взор и тут наткнулся на сверток, который протягивал ему отец. «Возьми!» вздохнул он. «Как знак доброй воли Луца Зербрага!» Не сразу, но Альдебаран принял дар. «Я ценю и помню всех, кто мне когда-либо хорошо служил», подытожил Зербраг. «Кто-то идет дальше, неся мои заповеди, а кто-то остается рядом, И служит мне до конца. Альдебаран поднял голову. Он стремительно отгонял от мыслей путы, которые Зерброк умело раскидал. Даже после стольких генезисов он еще имел какую-то дымку власти над разумом Альдебарана. Но прошло уже слишком много времени для безоговорочного подчинения. Он не стал одним из сломленных стражников. Альдебаран отправился дальше, своей дорогой. Я могу идти? Сухо поинтересовался он. Зерброк задержал на нем прямой взор, словно оценивая, но затем кивнул. Тогда стражники расступились, давая пройти. Альдебаран немедленно воспользовался этой возможностью. Он ни разу не оборачивался до самого большого зала и только привстал у стены, чтобы рассмотреть странный подарок, как вдруг рядом раздался свист. «Луц, ну и угораздило же вас!» донеслось прямо из воздуха. «Габиум». Тихо поприветствовал его Альдебаран, прищурив взор. Не самое лучшее место и время. Казалось, что отсвет большой свечной лампы дрогнул. «Согласен», — хмыкнул образ. «Давайте перейдем туда, где ушей поменьше. В зале с правым алтарем есть лестница. Если пойдете назад, то найдете стену. Она не настоящая. Там появится спуск вниз. Буду вас ждать». Прежде чем Альдебаран успел хоть что-то спросить, он понял, Габиум уже не здесь и ему ничего не оставалось, кроме как последовать в указанное место. Пройдя через иллюзорную стену, Эквилибрум вдохнул ледяной пыльный воздух. Он уверенно шел вниз по черной лестнице, каждый шаг эхом отдавался в мрачном проходе. В конце пути показалась большая и высокая круглая зала, из которой можно было уйти в иные неведомые помещения. С купола лениво тянулся фиолетовый свет, с трудом рассеивавший полумрак. Стены находились в тени, но на висевших на них картинах мерцали краски. Из пола торчали невысокие полукруглые ограды для неких обрядов. На одной из таких и примостился Габиум. Он чуть сгорбился, лениво постукивая ногами по камню. «Рад видеть, что вы еще в добром здравии, Луц!» ухмыльнулся Габиум, завидев Альдебарана. «Ты что-то нашел?» «А чего от вас хотел зерброк вопросом на вопрос ответил Габиум. Альдебаран напрягся и остановился чуть поодаль. «Неважно». «Я это прекрасно осознаю, Луц, но... В нашем деле необходимо доверие, вы же понимаете. К тому же мне очень интересно». Тяжело выдохнув, Альдебаран приблизился к одной из стен, пустым взором окинув древнее изображение. Зерброк что что-то знает. Нужно торопиться. Я не имею понятия, как много, но... Он знает достаточно». «С чего ты взял?» Габиум вымученно улыбнулся. «Бросьте! Кто из нас был в его смертном легионе? Вы, как никто другой, должны понимать, что Зерброк всегда на пять шагов впереди. Он все знает и все продумал. Помимо этого, я бы пересмотрел ваш взгляд на души, которым вы доверяете». «Хватит косо глядеть на Мерихона. сухо откликнулся Альдебаран, вновь доставая сверток. «Мне надоели ваши перепалки и жалобы друг на друга. Он не предатель». «Ну что вы, Мерихон просто дурак!» «Но он верный. Я сомневаюсь насчет новенького». «Так ты о Сириусе? Чем он заслужил твое недоверие?» «Скорее, чем не заслужил. Луц, я его не знаю. Не думаю, что доверять нечто столь важное и ценное такой неокрепшей душе хорошая идея. Не сомневайся в моем выборе доверенных. Я готов верить вам так же, как и себе». «Здорово вам, Луц. Я вот даже сам себе никогда не доверяю полностью», вновь улыбнулся Габиум. И вам не советую». «И все же...» Альдебаран пропустил его колкости мимо ушей. «Если ты считаешь, что Сириус мог передать информацию о нашем деле Зербругу, то это просто невозможно. Я рассказал вам все как раз перед встречей с ним». «Но кто знает! Сириус ведет все наши дела с недавних пор. Вы слишком много ему поручили». Тут он задумался, а после затряс головой и вскинул ладони. «Ладно, ладно. Я огромный параноик». К тому же по темным каналам кое-что ходит. Возможно, Зербрак узнала оттуда. Я этого не утверждаю, но...» Альдебаран почувствовал, как холод сковывает его тело. Как трещит в воздухе лед. Что там говорят? «Терра! Они упоминали Терру. Думаете, совпадение?» Все проваливалось в пустоту. Взгляд Альдебарана заметался при мысли о том, что тьме уже может быть известно об антарасе Он уставился перед собой на изображение Байердода-путеводного. Здесь, на стенах, рассказывалась его история, его восхождение как предводителя, его доверие Делорам. Те показывались скудно, как черные неказистые фигуры. Единственным узнаваемым и самым отталкивающим был их предводитель Ревершиль. Тот, кто предал общее дело и кого Байердот убил. Но что же произошло до его казни? Изучение мира светом и тьмой, рука об руку, общие законы, мораль. И в самом начале, как рисунков, так и эры зарождения, огромная черная тень, обволакивающая оба народа. Всем известный образ, существовавший или существующий. Тот, кто был вместе с Делларами и одновременно отдельно от всех. Душа, не появлявшаяся на глазах кого бы то ни было уже долгое время, способная в одиночку убивать светлые легионы. Об этой личности до сих пор слагали легенды. Его появления боялись. Он никогда не исчезал до конца. Альдебаран не сразу вышел из оцепенения. Нет. Разумеется, нет. Похоже, все узнают обо всем намного быстрее, чем мы предполагали. Сначала пусть попробуют туда пробраться. Удачи им с этим. Тут Габиум вытащил из широкого кармана увесистый механизм размером с небольшой булыжник. Он брызгал лучезарным светом. «Будем там первее всех!» — усмехнулся Эквилибрум, подбрасывая потоковое ядро. «А ты быстр!» — устало хмыкнул Альдебаран, переводя взор на ткань свёртка. «Отличная работа!» Он потянул за небольшое крепление, попутно уколовшуюся, покривившуюся позади него иглу. Сердце префекта гулко забилось, но тут же успокоилось, точно ничего и не произошло. «Нельзя искать подвох во всем подряд!» Каплю серебряной крови эквилибром вытер об ткань, а затем вытащил из нее содержимое. При взгляде на вещь Альдебарана немедля окунула в то время, когда он вернулся в родовое гнездо после посвящения. Небо было темным, ночным, а воздух тяжел и влажен. Альдебаран закончил рекрутство. Молодой и юный он стоял перед бескрайним миром. Ему требовалось выбрать судьбу, направление которому он посвятит долгое время. Альдебаран сразу заявил отцу, что дальше продолжать военную службу не намерен. «И что же ты хочешь?» — приторно улыбнулся Арктур, отрываясь от своей работы. «О, вероятно быть сказителем историй или делать эфирные картины. А может, историю собрался изучать?» «Я еще не знаю». Альдебаран заставлял себя говорить твердо. «Перед отцом это всегда было сложно». Но Альдебаран Баран решил, что если скажет обо всем как можно увереннее, то отец поймет: Не армия, это точно. Я не хочу жить ею все отведенное мне время, только не войной. Но это же твоя судьба! Как ты не понимаешь, лут Зербрак уже пригласил тебя в свой легион. Даже твой брат уже перестал капризничать и понял, что благо Гену и света первейшие и важнейшие. Я все обдумал: Нет, ты подумаешь еще! Взорвался Арктур. Как и всегда. Резко, неожиданно, до оранжевых вспышек в глазах. «И примешь верное решение, полезное в первую очередь для тебя! Почему мне вечно нужно указывать вам двоим самый правильный путь?» Альдебарана пробрало до дрожи. В голове и ребрах ударила знакомой режущей болью. «Не пытайся продавить», — выпалил он, чувствуя кровь на языке. «Я не пойду на это!» Я сам выберу, что для меня правильно. Ты будешь в том месте, которое тебе уготовил свет!» Ярился Арктур. «Ты пройдешь все эти испытания! Станешь великим! Будь там, где правильно и нужно для всех! Мы Белзирак! Мы почтенный древний и военный генум! И я не позволю тебе поддаться секундному эгоизму! Сколько еще я должен выбивать из тебя эту дурь?» Вся его сила, казалось, разрывающая на лоскуты, обрушилась на Альдебарана. Такое бывало редко, но все-таки бывало. Порой казалось, что подобным образом в Белзераке некоторые проявляли любовь к отпрыскам. По крайней мере, Альдебаран не видел иного отношения и не знал, могло ли быть воспитание иным хотя бы в других генумах. «Что там у вас?» – поинтересовался Габиум, нетерпеливо вытягивая шею и вырывая Альдебарана из тяжелых воспоминаний. «Мой рекрутский клинок», — вымолвил тот, хмуро оглядывая оружие. Уходя со службы в армии, я его оставил. Не думал, что зерброк его сохранил. Эфес состоял из темного матового стекла. С одной стороны лезвия на магнификуме было выгравировано его имя, а с другой — первое спектральное имя, которое каждый рекрут получал в конце обучения. Гитетис. Покорный.